«Поездка в Испанию». «Месье Бангрен пригласил нас сегодня на чай. Месье Бангрен — бухгалтер на папиной работе. У него есть жена, ее зовут мадам Бангрен, и сын по имени Карантен. Он моего возраста. Классный парень. Когда мы с мамой и папой пришли, месье Бангрен сказал, что у него для нас есть сюрприз. Только это после чая. Он хотел показать нам цветные снимки, которые сделал в Испании во время отпуска». «Только вчера получил», — сказал месье Бангрен. «Они их довольно долго проявляют, это позитивная пленка, снимки можно проецировать на экран, и почти все получилось, вы увидите». «Я был рад, потому что смотреть фотографии на экране прикольно, хотя и не так прикольно, как фильмы. Как-то вечером мы с папой смотрели «Один с ковбоями». «За чаем было здорово. Там было полно пирожных, и я съел одно с клубникой, одно с ананасом, одно с миндалем, одно с шоколадом. А с вишней не сумел, потому что мама сказала, что если я не остановлюсь, мне будет плохо. Я удивился, потому что от вишни мне почти никогда не бывает плохо. После чая месье Бангрен принес аппарат, который показывает фотографии, и экран, как для кино. Он блестел и был очень классный». Месье Бангрен закрыл занавески, чтобы стало темно, и я помог грантену поставить перед экраном стулья. Потом все сели, только месье Бангрен остался стоять за аппаратом с коробками, в которых было полно снимков. Свет погасили, и началось. Первый снимок был очень яркий и красивый. Мы увидели машину месье Бангрена с половиной мадам Бангрен. «Это самый первый кадр», — объяснил месье Бангрен. «Я его сделал в день отъезда». Скадрировано не очень хорошо, я тогда немного нервничал, но, наверное, об этом не стоит говорить. «Наоборот стоит», — сказала мадам Бангрен. «Я никогда не забуду этот отъезд. Вы бы видели Эктора. Он был в таком состоянии, что кричал на всех вокруг. Особенно досталось карантену, потому что он, видите ли, нас задерживал». «Но ты же помнишь», — сказал месье Бангрен что он ухитрился потерять свои туфли, и из-за него мы рисковали к вечеру не доехать до Перпиньяна и таким образом выбиться из запланированного графика. «Главное, — сказала мадам Бангрен, — что я смотрю на эту фотографию и помню все, как вчера. Это было невероятно. Вы только вообразите». Не, дай лучше я расскажу», — закричала смеясь месье Бангрен. И он рассказал, как, несмотря на слезы карантена и недовольство мадам Бангрен, он тчался как сумасшедший, не обращая внимания на другие машины. И вдруг справа выехал грузовик, и месье Бангрен едва успел затормозить, но одно крыло все равно помялось. «Шофер грузовика так ругался», — сказал месье Бангрен, «что все жители вышли из своих домов посмотреть, в чем дело». Когда все перестали смеяться, месье Бангрен показал снимок ресторана. «Запомните этот ресторан». — сказал миссис Бангрен. — И не вздумайте в него ходить, там воняет. Да еще эти выстрелы из ружья. — Представляете, — сказала мадам Бангрен, — цыпленок был недожарен и не очень юн, к тому же, что и говорить наш первый по графику обед удался. Кашмар. Потом мы увидели что-то вроде облака. А — -а -а. сказал миссис Бангрен. — Это меня Карантен сфотографировал, а ведь я ему говорил не дергать камеру ты кричал на его, когда он нажимал кнопку?» — сказал мадам Бангрен. «Вот он и вздрогнул от испуга». «Ты понимаешь?» — спросил миссис Бангрен папу. «Мы поехали дальше», — крантен ревел белугой, «а Клэр так на меня смотрела, как сейчас помню». Потом была большая фотография с лицом смеющегося крантена. «Это я снимала», — сказал мадам Бангрен пока Эктор менял колесо. Это был наш первый прокол. Месье Бангрен вставил снимок, на котором была гостиница. Оказалось, что это отель в Перпиньяне, в котором нельзя останавливаться, потому что он совсем плохой. Это не та гостиница, в которой месье Бангрен хотел остановиться по графику, но из-за мадам Бангрен, карантена и прокола они приехали в Перпеньян поздно, и в хороших отелях мест не было. Потом он показал дорогу с кучей ям. «А это старина!» — сказал миссия Бангрен папе. — Шоссе в Испании. Это невероятно. Мы привыкли жаловаться на Францию, но когда приезжаешь туда, оказывается, у нас все не так уж и плохо. И самое удивительное, когда им об этом говоришь, они сердятся, а между тем шину пришлось менять трижды. Снова был снимок смеющегося карантена. Вдруг экран посинел, и месье Бангрен объяснил, что это испанское небо, и что оно все время было таким без единого облачка. Просто потрясающее. Так потрясающе, что сейчас я его увидела и сразу захотела пить. Стояла такая жара, а в машине было просто как в печке. «Думаю», — сказал месье Бангрен, — «лучше не вспоминать. Пусть это останется между нами». И месье Бангрен объяснил нам, что мадам Бангрен и ее сын были невыносимы. Они все время просили остановиться, чтобы выпить чего-нибудь. Если бы он каждый раз их слушал, они еще не вернулись бы из Испании. «Ну и что?» — сказал мадам Бангрен. «Стоило так гнать, если через 10 километров от того места, где сделан этот снимок. Машина сломалась, а механик приехал только вечером». И месье Бангрен показал снимок смеющегося механика. Потом была куча фотографий одного пляжа, куда не стоит ходить, потому что там полно народа. И месье Бангрен там сгорел на солнце, так что пришлось обращаться к доктору. И мы увидели снимок смеющегося доктора. А потом был еще один ресторан, где мадам Бангрен стошнила из растительного масла» и дальше дорога с кучей машин. «Вот кошмар!» — сказал месье Бангрен. «Это на обратном пути. Видите, сколько машин. И так было до самой границы. В результате, когда мы добрались до Перпиньяна, места нашлись только в самой паршивой гостинице. И все по вине этого маленького болвана. Я-то хотел выехать пораньше, чтобы не попасть в пробку». «Я не виноват!» — сказал Карантен. «Не начиная все снова, карантен!» — закричал миссия Бангрен. «Ты хочешь, чтобы я тебя при твоем друге Николя отправил в комнату? Как тогда, в Аликанте «Знаете, уже поздно», — сказала мама. «Завтра в школу, и нам пора собираться». Месье Бангрен пошел провожать нас до двери и спросил, нет ли у нас снимков с отдыха. Папа ответил, что нет, что об этом никогда не думал. «Вы не правы», — сказала мадам Бангрен. Они помогают сохранить такие прекрасные воспоминания.